Глава четвёртая. Красавица Филиппа. Против всех моих ожиданий, первым, что я увидел следующим утром, была ласковая улыбка Николь. А когда я попытался всё ей рассказать, она просто приложила палец к губам. Молчи, мол, всё хорошо. Буквально следом прибыл господин Кайль. «Господин Сорингер», — заявил он, — «мы вчера посовещали с господином губернатором и решили, что в Монтеселе выгрузим только малую часть из того, что хранится в трюме небесного странника. Так что к обеду, думаю, погрузка закончится, и вы можете смело пуститься на эстольт». Не раньше завтрашнего дня, господин Кайль, пожал я плечами, и вчера мы это обговорили. Клейн выглядел таким довольным, что я почему-то снова вспомнила о белокурой дочери господина губернатора Сесилии. Вообще-то задерживаться здесь, в Монтеселе, не было смысла. День отдыха для команды после такого путешествия, это, конечно, замечательно, но в связи с вчерашними обстоятельствами, не растянулся бы этот отдых на неопределенное время. И все же придется задержаться, необходимо закупить продукты и получить заказ от плотников. Кроме того... Аднару необходимо время, чтобы настроить привода Алхасов на Мантельском удальце и, дай бог, уложиться ему в один день. На палубе я поймал все такой же неодобрительный взгляд Миры. Пришлось взглянуть на нее так, что она невольно съежилась. Не хватало еще мне, капитану, оправдываться перед матросом. Пусть он и в юбке. Нет, как раз не в юбке. В ней на корабле делать нечего, особенно при работе на мачте с парусами. У Энди действительно один глаз заплыл почти полностью, и Гвен, наш извечный шутник, откровенно над этим зубоскалил. Я же удивлялся тому, как изменился Энди. Тогда в Вегонте Эндиан Сельм не побоялся выйти на ножах один против троих. Он бы и вышел, если бы мы вовремя не пришли ему на помощь. А тут какая-то девчонка младше его, пусть и выше на голову, с ним такое вытворяет. Уму непостижимо. К вечеру следующего дня мы достигли Муктана, в предгорьях которого ментальский удалец едва не потерпел крушение. Весь день я развлекался тем, что испытывал устройство Аднера. Нет, я не забавлялся новой игрушкой, я изучал изменившиеся возможности своего корабля. И должен признаться, душа пела так, что я аккомпанировал ей, мурлыча мелодию себе под нос. Волшебное чувство, когда осознаешь, что в небе ты такой единственный. Время от времени я передавал управление навигатору Брэндасу, и тогда пение слышалось от него. За штурвалом по очереди пребывали все, даже Николь, и всем одинаково легко давалось управление небесным странником с помощью устройства «Аднера», в том числе и «Амбруазу», для которого прежде удержать корабль на курсе было невыполнимой задачей. Сам «Аднер» показался из каюты далеко после обеда с изрядно помятым лицом. Накануне он вернулся с Монтельского удальца поздно ночью в явном подпитии и с шельными глазами. Аделард взглянул на него понимающе, а Родрик, с утра мучившийся головной болью, пока я, наконец, не распорядился выдать ему бутылку Рома, отвел его в сторону и долго о чем-то расспрашивал. «Уж не о той или неведомой мне красотке, на которой он собрался жениться?» — довольно скептически подумал я. «Ну и где же тут Аднер сможет ее признать? По урянке хоть и красавицы но, на мой взгляд, все на одно лицо. Или у той какая-то особая примета есть в особенном месте? Нет, не удалец». «Точно вертеп, не в обиду капитану Адеберту Кеннету, моему другу». Но дело свое Аднер сделал. Рано утром, когда мы отправлялись на Эстольд, мантельский удалец на наших глазах поднялся в небо. И пусть это был пробный полет, но опытному глазу даже со стороны ясно видно, с кораблем все в порядке. Аднер поначалу то и дело спускался в трюм, чтобы лишний раз осмотреть свое устройство. Затем он успокоился и уселся в стороне, поглядывая на суету с видом умудренного жизнью человека, наблюдающего за резвящимися детьми Сам я смотрел на Берни и в который раз уже благодарил создателя, что он привел ученого именно на мой корабль. Хотя, если вдуматься, благодарить его должен именно Аднер, ведь «Небесный странник» далеко не первый корабль, а я не единственный капитан, которому он предложил то, что ему успешно удалось воплотить в жизнь именно здесь. И еще я обдумывал предложение, с которым рано или поздно к нему обращусь. Берни Аднер — талантливый ученый-самоучка, в одиночку пришедший к тому, что не удавалось никому прежде. Недалек тот день, когда в небе останутся только такие корабли, как мой, двигающиеся без помощи парусов. Вот только большой вопрос, будет ли кто-нибудь знать его имя? Не случится ли так, что у него попросту отберут его эпохальные изобретения и в лучшем случае лишь скромно вознаградят? Ничего сложного в его устройстве нет. Аднер сляпал его чуть ли не на коленке и потребовалась лишь помощь кузнеца, выковавшего необходимые детали. Все дело было именно в самой идее. Берни человек хороший во всех отношениях, но вряд ли ему удастся отстоять свои права он слишком мягок для этого? Хотя какой характер тут сможет помочь, если за него возьмется коллегия, организация невероятно могущественная, или сам герцог приберет его изобретение к рукам? «Я предложу ему дело, в котором мы будем иметь равные доли», размышлял я, расхаживая по мостику. «Возьму на себя все организационные вопросы, а ему только останется заниматься тем, что он умеет лучше всего. Конечно, не все так просто, и сам я для той же коллеги или герцога никто, пустышка, ноль, но ведь можно начать и в укромном месте, где первое время нас никто не будет беспокоить. У меня есть множество знакомых капитанов, которые, узнав о новых возможностях, непременно согласятся на то, чтобы на их кораблях появились подобные устройства. И к тому времени, когда дело получит широкую огласку, мы сумеем вознестись так, что с нами начнут считаться все. А почему бы и нет взять того же Кертиса Слейма, основателя ОС Зейнской торговой компании? Начинал он как обычный купец, имеющий в собственности всего два летучих корабля. А теперь, при жизни с его мнением считались и короли, и герцоги. Да и после смерти Слейма, когда компанию возглавил его сын, ничего не изменилось. Чем не пример? И еще неплохо бы найти подходящее местечко, где все работы поначалу велись бы без лишней шумихи. И уж совсем было бы замечательно, если бы там имелось таинственное устройство древних, обращающее корабли в небе в пыль. Но смогли же разобраться и пользоваться этим оружием на Грауде люди из Ордена Спасения. Во многом все зависит от самого Аднера. Не захочет ли он мгновенной славы, не до конца понимая ситуацию, в которую он угодил. Ведь его могут и не убедить мои доводы. Но в любом случае, я ему уже благодарен так, как еще не был благодарен никому. Подошла Николь, встала рядом, спросила, заглядывая в глаза. «О чем ты думаешь, Люк? Вид у тебя необычайно важный. И к чему бы это?» «Размышляю над тем, как сделать тебя королевой». Обнимая ее, ответил я. «Заодно я раздумывал над тем, что проблемы с паурянками отнюдь не закончены, ведь в любом месте, где бы ни опустился на Землю небесный странник, они будут упорно лезть на борт. Хорошо, если Николя окажется на его борту, а если нет». Затем вспомнил рассказ навигатора Брендеса, что когда Николь выгоняла их с борта, они кричали что-то наподобие «ками». Интересно, связано ли это как-то с тем, что людей, обладающих таким же даром, как и она, называются камелитами? Мысли мои перебила появившаяся на палубе мира, до сих пор выглядевшая так, как будто она совсем не удивится, если сейчас откинется крышка и из трюма полезут многочисленные полуголые девушки-паури. «Сама-то ты как на небесный странник попала», — не выдержав, улыбнулся я. «Пусть появилась и не из трюма, из-под Шкиперской, куда тебя привел и спрятал Энди. Но ведь твоего появления на борту тоже никто не ждал. Да и не будет у нас проблем раньше, чем мы прибудем на Веридиан, то бишь Эстольт». Как выяснилось, проблемы появились значительно раньше. Вечерело. На небе вот-вот должны были показаться первые звезды. Мы шли под приводом Аднера, но парус на всякий случай был поднят. Ничего удивительного, идущий на полном ходу в небесах корабль без парусов вызывает большой интерес и недоумение. Правда, гафель был поставлен так, что полотнище паруса не создавало сопротивления. Этого вполне достаточно, чтобы с земли выглядело все как обычно. Парни только что закончили насаживать наконечники на гигантские древки стрел для аркбаллисты. Дело хлопотное. Необходим строгий баланс иначе полетит твоя стрела куда угодно, только не в цель. И потому возни с каждой стрелой хватало с избытком. «Древесина, пошедшая на изготовление древков, на континенте применяется для изготовления лучшей мебели, и там она на расхват. После того, как я увидел древки, доставленные на борт странника, я посмотрел на Родриго с осуждением. А из чего попроще заказать было нельзя? Древесина Сиуль действительно великолепна, с красноватым отливом и такая пахучая, что кедр, из которого изготовлен небесный странник, казался по сравнению с ней обыкновенной ольхой. Родрик только развел руками, «Капитан, здесь из такой заборы делают, и стоит она не больше, чем на Дегране. Вязанка дров». Подумав, он уточнил. «Две визанки, но летом». Стрела для аркбаллисты, длиной в человеческий рост и толщиной с два кулака, на первый взгляд, больших разрушений летучему кораблю не принесет. Не на воде он, чтобы бояться пробоин. Но это только на первый, ведь угодить можно так, что последствия попадания даже одной стрелы будут очень серьезны. Например, в расположенные за кормой рули, больше похожие на хвостовые плавники гигантской рыбы. Если, конечно, существуют такие, у которых хвостовых плавников два. Случается одной стрелы достаточно, чтобы лишить корабль управления. Ну а в том случае, если совсем уж повезет, и стрела попадет в одно из гнезд, где покоится лхасы, то ее может хватить, чтобы свалить с неба двухмачтовый корабль, бывало и такое. «Гвен, возьми-ка немного правее». Обратился я к стоявшему за штурвалом Гвинаэлю Джори, чтобы тут же услышать в ответ. «Есть, капитан». «Нет, мне точно не показалось». И я потянулся к рычагу, задающему кораблю скорость движения, чтобы уменьшить ход. «Там внизу, в ущелье, явно какие-то отблески». Острова не меньше, чем другие места, славятся тем, что в самом неожиданном месте можно обнаружить руины древних, а в них иной раз такие сокровища попадаются. Причем заселяют их миролюбивые паури, это не джунгли Эгастера, полные кровожадных чируков, откуда мне едва удалось унести ноги. И я непроизвольно потрогал шею. Казалось бы, пустяковая царапина, но шрам останется на всю жизнь. Так вот, иной раз бывает, что сверху руин в густой растительности и в ясный день не разглядишь, но в темноте они могут выдавать себя свечением. Именно такое свечение мне показалось на земле справа по курсу корабля. Гвен, еще правее. Видишь свечение внизу, справа по курсу? Есть, капитан. Вижу, капитан. Выходит, мне все же не показалось. Так держать. Уменьшив вход до малого, я взял трубу древних, не забыв накинуть ремешок на шею. Вещь невероятно ценная, и свесился за борт с мостика. «Что-нибудь видно, капитан?» Поинтересовался Гвен, и в его голосе слышалось нетерпение и живой интерес. Еще бы, все мы с детства бредим древними сокровищами, и Гвенель Джория тоже не исключение. «Что-то видно», — буркнул я больше себе под нос. «Знать бы еще, что именно». И действительно, свет в ущелье был, но какой-то он непонятный. Как будто бы отблески костра, но разве у костров бывает огонь зеленовато-синего цвета? «Что там, господин Сорингер?» Послышался за спиной голос навигатора Брендеса. «Взгляните сами, Рионель». И я протянул ему трубу. Тот взял ее, занял мое место у самого борта и надолго к ней приник. Наконец, он от нее оторвался. Ни на что не похоже. Как будто и от костра, но цвет совершенно непонятный. Ущелье, вероятно, глубокое. Источник света на дне, и нам виден только отраженный свет от него на одной из скал. Что будем делать? Капитан. И действительно, что будем делать? В этих местах капитан Мантельского удальца Адеберт Кеннет на карте не обозначил ни одной ловушки. Я прищурил глаза, одновременно, расслабляя зрение, осмотрел небо вокруг, чтобы увидеть воздушные потоки, после чего одернул себя. Так ли уж мы зависим от них с некоторых пор? Думаю, господин навигатор, мы сами себе не простим, если не выясним, что именно там сверкает. Костер, не отрываясь от трубы, сообщил через некоторое время Брендес. И вокруг него люди, не меньше десятка человек. «Ну-ка, дайте я взгляну». Действительно, на дне ущелья горел самый обычный костер, но отблески от него на скале и давали тот самый зеленовато-синий цвет, показавшийся нам необычным. Вокруг костра сидели люди, 11 мужчин. Причем среди них явно не было ни одного туземца Паури. Вот один из них взглянул на небо, в нашу сторону, что-то крикнул остальным, и удивительное дело – Все они дружно метнулись от костра в разные стороны. При помощи трубы древних хорошо было видно, что они прячутся в росшем на дне ущелья кустарнике, не сводя глаз с корабля, отчётливо видимого на фоне звёздного неба. Странно, чего они так испугались? А они напуганы? Можно даже не сомневаться. «Застопорите ход, Рионель!» Обратился я к навигатору, когда костёр оказался почти под нами. «Что-то непонятное там творится. С одной стороны, какое нам дело от этих людей?» Они не машут призывно, не кричат, не пытаются подавать сигналы с помощью костра. Но сверху хорошо видно, что часть этих людей, по крайней мере трое из них, ранены. Иначе зачем бы на них белели повязки? Кроме того, в стороне от костра лежало неподвижное тело, и вряд ли этот человек продолжал спать, когда остальные, едва завидев небесный странник, поспешили спрятаться. Снижаемся еще, Рионель. Мы зависли над костром на высоте не самого высокого дерева. Некоторое время внизу стояла тишина, и только слышно было, как потрескивают в костре дрова, и чувствовался запах дыма. Внизу никто не издавал звука, молчали мы. Высовываться из-за борта мы, люди-ученые, в джунглях и гастера, тот же Родрик словил стрелу благо, что она угодила ему в руку, а не в голову. И хотя я не видел в руках у этих людей ничего даже отдаленно похожего на оружие, но ведь это совсем не значит, что его у них нет. Наконец я не выдержал, крикнул первое, что пришло в голову: "Кто вы? У вас проблемы?". Я ожидал услышать все что угодно, только не встречный вопрос. А сами вы кто? «Быстрая доставка Рома!» — едва слышно буркнул Гвенаэль. «Кто же еще? Заказ выкупать будете?» «Мы пролетали мимо». Это уже навигатор Брендас решил прояснить ситуацию. Увидели внизу, на скалах отблески, заинтересовались. «Что-то еще объяснять? А откуда вы?» «Оттуда же, откуда и все остальные люди?» Вероятно, Гвен находился не в самом хорошем настроении, потому что обычно шутки у него действительно похожи на шутки. «Так вы не альвенды Судя по голосу, с нами разговаривал один и тот же человек. Нет, на этот раз навигатор Брендос был предельно краток. Ситуация начинала мне надоедать. Бывает же такое, мы, бросив все дела, пытаемся выяснить, не нужна ли им наша помощь, а в ответ какие-то глупые вопросы. И я уже собрался сказать «счастливо оставаться» и потянуть рукоять на себя, чтобы поднять корабль выше, когда снизу послышалось. «Ради самого Создателя не улетайте, нам нужна ваша помощь!» Гвенейли тут остался верен самому себе, негромко пробурчав. «За умеренную плату и все деньги вперед!» Я взглянул на него. Что это такое с ним происходит? Он уже который день не в настроении. Думается, мне дело в следующем. Управлять летучим кораблем, в отличие от морского, намного сложнее, и тут недостаточно одних навыков. У штурвального должен быть нюх, дар способность чувствовать, что в следующий миг выкинет корабль. У Гвинаэля это все есть в полной мере, и во всех сложных ситуациях именно он занимает место за штурвалом. А что теперь? Любой из команды Небесного Странника, Мира, Николь, Амбруас, Нашкок, может встать на его место, и корабль будет слушаться его беспрекословно, повинуясь малейшему приказу. Все мы чувствуем себя кем-то особенным, и для этого у каждого из нас есть свой повод. Теперь у Гвинаэля его забрали. Как, впрочем, не стало его и у меня. Теперь мой дар видеть ветер практически бесполезен. Но я, в отличие от Гвинаэля, задумывался над этим давно, еще тогда, когда Аднер только приступил к установке своего устройства. «Привыкай, Гвинаэль, и чем быстрее ты привыкнешь, тем лучше будет для тебя», — подумал я. Кто вы и что с вами случилось? Голос навигатора Брендеса, казалось, звучит равнодушно, но я-то знал, что на самом деле это не так, человек он на редкость отзывчивый. На палубу, привлеченная криками, давно уже высыпала вся команда небесного странника. Появилась на ней и Николь, и теперь я наблюдал за тем, чтобы она из извечного женского любопытства не подошла к борту и не выглянула за борт, готовясь в любой момент окликнуть любимую. Но нет, она застыла на месте, как будто к чему-то прислушиваясь, после чего поднялась на мостик. Эти люди напуганы. Среди них есть раненые. Один тяжело, и он очень страдает. Зная ее, удивляться мне и в голову не пришло. Я лишь подумал, что из нее выйдет идеальная жена. Без слов будет мужа понимать, хотя с другой стороны и солгать ей уже не получится. «Мы с красавицей Филиппы! Может, слышали о таком?» – донеслось с земли. Конечно же, слышал и видел и знаю его капитана, красавица Филиппа, небольшой двухмачтовик. Даже странно, что на таком малыше матч целых две. А капитаном на нем Амачинель, худой, как рыба игла и с выдающимся далеко вперед подбородком. Имя только не помню. Ничего плохого о нем не знаю, впрочем, и хорошего тоже. А где сам капитан Амачинель? Поинтересовался я. Со мной разговаривал явно не он, у того голос как надтреснутый, а тут сочный такой баритон, прямо оперный. «Нет больше капитана Амачинеля», — ответил мне все тот же баритон и тут же поинтересовался. «Лекаря у вас на борту не имеется?» В голосе явно чувствовалось сомнение, но откуда на таком маленьком корабле, как Небесный Странник, возьмется лекарь? Тут он не прав. «Лекарь у нас отличный, всем лекарем лекарь, и губки у него самые сладкие на свете, и сама она красавица». Я взглянул на Николю, которой был такой вид, будто она не станет дожидаться, когда корабль опустится на землю, а спрыгнет вниз, чтобы поскори помочь нуждающимся в лекаре. Теперь предстояло самое трудное – поднять их всех с земли на борт корабля. Дно ущелья неровное, с множеством камней самого различного размера о том, чтобы посадить корабль, не могло быть и речи. И еще. «У нас не получится сделать так, чтобы небесный странник завис над самой землей, и достаточно было спустить трап. Все, что мы можем сделать, это спуститься чуть ниже. Чтобы хватило длины штормтрапа, он значительно длиннее обычного». «Эй, на земле!» – окликнул я. «Сколько вас и все ли смогут подняться по штормтрапу?» «Десять нас, десять, и двое точно подняться не смогут!» – тут же ответил Буретон, затем мгновение помедлив добавил. «И тело! Нам еще трупов на борту не хватало!» В своей язвительности Гвен был неугомонен. Николь метнула на него неодобрительный взгляд, но Гвинаэль сделал вид, что ничего не заметил. «Мы его здесь похороним», — заверили земли. «Только вы не улетайте, пожалуйста». И столько в голосе было мольбы, что я невольно вздрогнул, а Гвен на этот раз промолчал. «Энди, на Кабистан». Устройства устройствами, пусть и самые гениальные, но лучше сделать так, как мы все привыкли. С изобретением Аднера нужно еще освоиться, а Энди Ансельм кожей чувствует поведение лхасов, так что мы уж лучше по старинке. На палубе! Приготовить грузовую стрелу! И спустите, наконец, парус! Раненых поднимем так, как подняли в Монтеселе мертвецки пьяного Родрига в сетке, принял я решение. Ну а что еще остается? Брэндос, займите место у… Указал я подбородком на рычаг, дублирующий на мостике кабестан. Случается, что корабль резко проваливается вниз, лучше подстраховаться. Сам я занял место у борта, держа на готове трубу древних, костер по-прежнему горел. Давая страшные зеленовато-синие отблески на недалекой стене ущелья, и все же определить расстояние до земли было сложно. Тут мне и труба с ее ночным зрением не помощник. Ну все, пора. Сколько можно тянуть? «Энди, четверть оборота влево. Снижаемся!» Корпус небесного странника дрогнул, его почему-то повело в сторону, и мы приблизились к земле на некоторое расстояние. «Энди, еще самую малость. Тут даже четверти будет многовато. Краем глаза я видел застывшего у рычага навигатора Брендеса, готового в любой миг поднять корабль вверх. И снова корабль пошел вниз, на этот раз даже не дрогнув. Все. Еще ниже, только приставив мне к горлу нож. «Спустить, штормтрап! Стрелу за борт!» «Поберегись!» — крикнул Гвен, спустившийся к тому времени на палубу, выбрасывая за борт штормтрап. «И верно, прилетит кому-нибудь из людей на земле, даже Николь не сможет помочь. Мертвецам вообще никто еще помочь не смог». Родриксом, Бруазом возили со стрелой. Сбоку от них крутилась Мира, пытаясь помочь, но рот только отмахивался. Не путайся ему под ногами. И только Аделард стоял в стороне от всех, как будто бы безучастный, со скрещенными на груди руками. Но это только так кажется. На самом деле задача у него другая. На широком поясе у Ларды висели ножны с мечом, а на расстоянии притянутой руки находился взведённый и заряженный арбалет. На тот случай, если поднявшиеся на борт люди начнут вести себя совсем не так, как ведут спасённые. Энди, застывший у Кабистана, изредка поглядывал на меня, но молчал. «Вижу, Энди, вижу. Вернее, чувствую», — думал я. На такой ничтожной высоте, когда связь с Землей очень большая, лхасы испытывают огромное напряжение. Мало того, они быстро изнашиваются. Хуже всего, что когда все эти люди поднимутся на борт, нагрузка от их веса прибавится. На высоте, когда поднимемся, она и не почувствуется, подумаешь, 10 человек. Но не сейчас, когда корабль может внезапно провалиться вниз. Пусть и немного, но хватит и этого. Но что мы можем сделать? Только ждать, стиснув зубы. В конце концов, команда с красавицей Филиппы должна понимать всё это не хуже нас и поторапливаться. Наконец, над краем борта появилась голова первого из них. Им оказался молодой парень, почти мальчишка. Посмотрев по сторонам, он ловко перепрыгнул через фальшборд, сделал пару шагов и застыл. К нему направилась Николь, о чём-то спросила, на что он отрицательно покрутил головой. Затем проводил её таким взглядом, что я зубами скрипнул. Так он мне не понравился. «Щенок, а туда же!» Скрипели блоки стрелы, повизгивала лебёдка, поднимали одного из тех, кто не смог забраться сам, а снизу доносился частый стук камней. «Это они одного из своих заваливают», — догадался я. Напрасно Гвен волновался, не будет покойника на борту. Из-за борта показалась сетка с лежащим в ней телом с безвольно откинутой рукой. Одновременно с ней по трапу на борт поднялся ещё один человек, на этот раз пожилой, выглядевший совсем стариком. Тело вынули, осторожно уложили на палубу, и сетка снова исчезла. «Поторапливайтесь внизу!» – зычно крикнул навигатор Брендес. Над пострадавшим, встав на колени, склонилась Николь, взяв беднягу за одну руку и положив вторую ему на лоб, а этот юнец все продолжал на нее пялиться. Стук камней на земле прекратился, и по трапу один за другим начали подниматься люди. Вскоре подняли и второго раненого, но этот был в сознании и даже попытался сам встать на ноги, когда сетка легла на палубу. «Все, больше нет никого!» сообщил последний, поднявшийся по трапу, судя по голосу, тот самый, который с нами и разговаривал земли. «Можно взлетать. Энди, полоборота вправо, поднимаемся!» распорядился я, пересчитывая спасенных. Их действительно оказалось десять, и все они выглядели так, как будто избавились от чего-то страшного. Тот, кто вскарабкался последним, поднялся на мостик, осмотрелся, признал во мне капитана, представился. «Навигатор Куин Гастиль, капитан Сорингер», кивнул я ему в ответ. Палуба давила на ступни, небесный странник поднимался ввысь. Я, прищурив глаза, высматривал воздушные потоки, думая о том, что опять мой дар востребован. Наконец мы поднялись достаточно высоко, чтобы связь с землей ослабла настолько, что наполнившийся ветром парус мог двинуть корабль с места. На глазах у этих людей нам придется обходиться без детища Аднера. Наконец небесный странник набрал достаточную высоту. «Поднять парус! Право на борт!» — скомандовал я снова занявшему место за штурвалом Гвинаэлю. «Правь на пик, вон той горы!» После чего обратился к навигатору красавицы Филиппы. «Рассказывайте, господин Гастель, что же с вами произошло?» «Нас атаковал альвендийский корабль», — сообщил он и взглянул на палубу, туда, где Николь по-прежнему склонялась над лежащим на палубе человеком, пытаясь ему помочь. «Да что вы такое говорите?» — только и хватило меня. Никогда не приходилось слышать, что альвендийцы промышляют пиратством. Это еще не самое удивительное из того, что вы сейчас услышите. Альвендийский корабль двигался по небу без помощи парусов.